Четвертое. Я не ошиблась. Вот уже двадцать минут огромный внедорожник и мой малыш Lexus сбираются по крутым дорожкам Силвер Ривер Парк. Вскоре обе машины останавливаются на небольшой пустынной площадке от рога, который нависает над долиной, из которого можно спуститься к пандусу старого моста. А дальше... Все разворачивается с невероятной быстротой. Военный, Зора называет его Бланд, открывает дверцу, берет меня поперек туловища и взваливает себе на плечо. Он тащит меня к мосту. Зора Зоркин страхует его, идя в нескольких метрах сзади. Я пытаюсь кричать, но клейкая лента, залепившая рот, мешает. «Да и что толку?» «Закричи во вселенной!» Никто не услышит. Силвер Ривер Парк ночью тоже. До последней минуты я отказывалась верить в неотвратимое. Может, они только пугают меня? Но кто проедет 600 километров, чтобы кого-то напугать? И как им пришло это в голову? Откуда они узнали о моем увлечении бейсджампингом? О мосте? о парке. Проще простого. Обшарили квартиру, нашли костюм, фотографии, проспекты. На середине моста блант пустил меня. Я поднялась на ноги и попыталась бежать. Но куда убежишь со связанными ногами? Шаг, и я тут же растянулась. Я лежала и слышала шум реки. Серебрясь, она бежала себе по камням, далеко под мостом, раскинувшимся над ущельем в триста метров. Ночь была светлая, чудесная. Чистое небо, сухой морозец, почти полная луна, большая, полновесная. Зора Зоркин встала надо мной. Стояла, засунув руки глубоко в карманы стеганой куртки Барбур, в бейсболке с буквами Н. Y.U., обозначающими Нью-Йоркский университет, который она окончила, в ее взгляде читается спокойная деловитость. Я была для нее не человеком, не живым существом, проблемой, которую предстояло быстро уладить. Я лежала у ее ног, дыша с трудом, вспотевшая, описавшаяся. Происходящее выедало мне мозг. Кровь леденела в жилах. Это все не могло происходить на самом деле. Оно не укладывалось у меня в голове. Тело одеревенело, и я была как парализованная. Скотч немного поддался. Едва шевеля губами, я попыталась умолять зору. Просила, выла, молила, но не пробилась сквозь ее безразличие. «К делу!» — буркнул Бланд, наклонился ко мне и начал возиться с парашютом. «А я?» «Что я могла?» «Как договориться с бесчувственными камнями?» «С работниками, спешащими покончить с проблемой?» Но вдруг случилось неожиданное. Палач все возился, а Зора вдруг обратила на меня внимание. «Не знаю, в курсе вы или нет». сказала она мне. «Если не в курсе, вам будет интересно». Я не поняла, о чем она говорит, но Зора вместо объяснения вытащила из кармана мой тест на беременность. «Положительный. Вы беременны, Флоренс. Мои поздравления». Я не пошевелилась. Я не принадлежала больше к их миру, Я уходила в другой. Бланд взял меня за ноги, одним движением перекинул за поручень и отпустил.